Так, потёрла лапы чудище. Получше, чем слуги, а? Угощайся, гость. Вот пулярка, вот ветчина. Это паштет из... не знаю, из А это вот рябчики. Это ядрёный вош куропатки. Перепутал, понимаешь, заклинание. Ешь, ешь. Настоящая, вполне приличная еда, не бойся. Я и не боюсь. Геральт разорвал полярку пополам. «Совсем забыл?» — усмехнулось чудище, что ты не испугливых. «А звать тебя, к примеру, как? Геральт. А тебя хозяин, к примеру, уже?» «Не ввелен. Но в округе кличут ублюдком либо клыкачом. И детей мною пугают». Чудище опрокинуло в глотку содержимое гигантского кубка, затем погрузило пальцы в паштет, выхватив из блюда половину за раз. — Детей, — говоришь, — пугают, — проговорил Геральт с набитым ртом. — Надо думать без причин? — Абсолютно. — Твое здоровье, Геральт, и твое невелен. — Ну, как винцо? — Заметил? — Виноградное, не яблочное. — «Но ежели не нравится, наколдую другого». «Благодарствую, вполне, вполне». «Магические способности у тебя врожденные?» не. Появились, когда это выросло. Морда, стал быть. Сам не знаю, откуда они взялись, но дом выполняет все, чего не захочу. Ничего особенного, так, мелочь. Умею наколдовать жратву, выпивку». Одежу, чистую постель, горячую воду, мыло. Любая бабка сумеет и без колдовства. Отворяю и запираю окна и двери, разжигаю огонь, а ничего особенного. Ну, как-никак, а все же. А это, как ты сказал, морда, она давно у тебя? Двенадцать лет. Как это вышло? А тебе не все равно. Лучше налей еще. — С удовольствием. — Мне-то без разницы, просто любопытно. — Повод вполне понятный и, в принципе, приемлемый, — громко рассмеялась чудище, но я его не принимаю. — Нет тебе до этого дела и вся недолга. Однако, чтобы хоть малость удовлетворить твое любопытство, покажу, как я выглядел до того. — к туда. На портреты. Первый от камина мой папуля, второй, хрен его знает кто, третий я. Видишь? Из-под пыли и тенет с портрета водянистыми глазами взирал какой-то толстячок с пухлой, грустной и прыщавой физиономией. Геральт, который сам на манер некоторых портретистов бывал склонен польстить клиентам, грустно покачал головой. «Ну, видишь?» — осклабившись, повторил Невелин. «Вижу». «Ты кто такой?» «Не понял». «Не понял, стало быть». Чудище подняло голову. Глаза у него загорелись, как у кота. «Мой портрет, гостюшка, висит в тени. Я его вижу, но я-то не человек. Во всяком случае, сейчас». Человек, чтобы рассмотреть портрет, подошел бы ближе, скорее всего, взял бы свечу. Ты этого не сделал. Вывод прост. Но я спрашиваю без обиняков. Ты человек? Геральт не отвел взгляда. Ну, Если ты так ставишь вопрос, ответил он после недолгого молчания, то не совсем. Ага. «Вероятно, я не совершу бестактности, если спрошу, кто же ты в таком разе?» «Ведьмак». «Ага», — повторил Невелин, немного помолчав. «Если мне память не изменяет, ведьмаки довольно своеобразно зарабатывают на жизнь. За плату убивают разных чудищ». «Не изменяет». Снова наступила тишина. Языки пламени пульсировали, устремлялись вверх тонкими усиками огня, отражались блестками в резном хрустале кубков в каскадах воска, стекающего по подсвечнику. Невелин сидел неподвижно, слегка шевеля огромными ушами. Допустим, сказал он, наконец, ты ухитришься вытащить меч, прежде, чем я на тебя прыгну. — Допустим, даже успеешь меня полоснуть. При моем весе это меня не остановит, я повалю тебя сходу. А потом дело докончат зубы. Как думаешь, ведьмак, у кого из нас двоих больше шансов перегрызть другому глотку?